Часть 3 Разговоры с родителями. Глава первая. Стартовая площадка для вашего успеха. Однажды я собрался во время отпуска навестить родителей. Тогда я как раз писал свою вторую книгу «Практика самогипноза. Прыжок мага» и решил, что будет хорошо, если смогу и над книгой интенсивно поработать, и с родителями пообщаться. Но меня смущал вопрос, не обидятся ли они, что я уделяю им мало времени. Вроде бы приехал в гости, а сам погрузился в работу. Я не очень понимал, как решить эту проблему и начал заранее, за несколько месяцев, вести с мамой переговоры. Человек она у меня очень эмоциональный и обидчивый, поэтому договариваться нужно было в первую очередь с ней. Я рассказал, что сейчас у меня важная задача, я пишу книгу. И в то же время очень хочу приехать в гости, но сомневаюсь, есть ли в этом смысл, так как весь день я буду занят и не смогу толком уделить им внимание. Мама ответила, конечно, приезжай, все в порядке, будешь заниматься своими делами, сколько тебе нужно. Я спросил, это вас точно не обидит? Ведь я смогу общаться только вечерами, и то не факт. Мама заверила, что я могу не волноваться и что они точно будут рады меня видеть. В итоге все прошло лучше, чем я ожидал. У меня получилось полностью погрузиться в работу. Родители создали для меня идеальные условия, ходили буквально на цыпочках и даже разговаривали шепотом. Я, со своей стороны, чувствуя такую заботу, продвигался в работе над книгой семимильными шагами, причем явно активнее, чем если бы писал ее дома в полном одиночестве. Дело в том, что писать тексты я не люблю. Я точно не графоман, часто отвлекаюсь и пишу очень медленно. Но в отпуске, когда родители специально создали для меня все условия, я чувствовал, что просто обязан организовать себя. Так что все получилось чрезвычайно удачно. В итоге книга была написана. Позже на ее основе я создал онлайн-курс по практическому использованию подсознания, что сделало меня более заметным и реализованным экспертом. Однако я отдаю себе отчет в том, что эти результаты были достигнуты во многом благодаря успешным переговорам с родителями, и я рад, что смог постепенно развить в себе способность договариваться с близкими. Пожалуй, это один из ключевых навыков, который позволяет мне достигать поставленных целей. Занимаясь саморазвитием, мы ищем ответы в книгах, обращаемся к экспертам или покупаем онлайн-курсы, проходим тренинги, надеясь найти нужные инструменты для роста. Но при этом забываем, что самый мощный ресурс для изменений находится прямо перед нами – это общение с близкими. Мы воспринимаем наши разговоры с ними как что-то обыденное, не замечая, что именно здесь перед нами открываются безграничные возможности для роста и трансформации. Разговаривая с близкими, мы можем активно развивать свой эмоциональный интеллект, который как раз и является ключом к успеху. Да, часто кажется, что нет времени на такие беседы, постоянная спешка, дела, задачи, но если вы осознаете, насколько это выгодно и для вас, и для них, вы сможете легко направить свое внимание на общение с родителями. Развивая навыки общения с близкими, вы получаете мощный инструмент, который откроет перед вами двери закрытые для других. Однажды я на собственной шкуре прочувствовал, как умение взаимодействовать с людьми может изменить судьбу. Дело было так. Меня и еще четырех коллег из разных направлений психологии пригласил в свою резиденцию один влиятельный человек. Мы должны были продемонстрировать ему методы, которыми пользуемся в работе. Конкретной проблемы он не обозначил, скорее цель состояла в том, чтобы познакомить его с нашими профессиональными возможностями. Каждый из нас продемонстрировал что-то из имеющегося арсенала. Хозяин резиденции всех внимательно выслушал, затем вежливо поблагодарил и стал прощаться. Но в последний момент, обратившись ко мне, сказал, «Вы, Павел, пожалуйста, задержитесь на минутку». Я остался, мы еще поговорили, и он сделал мне невероятно интересное предложение о сотрудничестве. Проект, в который этот человек меня пригласил, был очень вдохновляющим, плодотворным и хорошо оплачиваемым. Я принял предложение и активно погрузился в работу, но где-то через год не удержался и все-таки задал ему личный вопрос. Скажите, почему вы предложили сотрудничество именно мне? Другие психологи тоже были хорошими? И он ответил, что-то в тебе есть. Так я и предполагал. Его выбор не был связан с какими-то рациональными доводами. Просто он интуитивно определил уровень моего эмоционального интеллекта как достаточно хороший и сделал свой выбор. Не зря я развивал соответствующие способности. Именно они дали мне возможность принять участие в этом проекте, в то время как мои коллеги такого приглашения не получили. Теперь, когда вы понимаете, насколько важно развивать свой эмоциональный интеллект, возникает вопрос, с кем из близких легче всего тренировать эти навыки? Кто поможет вам достичь реальных изменений быстрее? Мой ответ – родители. Почему? Почему? Никто не знает вас так хорошо, как они. Родители помнят нас с рождения, с момента, когда мы только учились ходить и говорить. Они видят нас насквозь и интуитивно знают, какие кнопки нажать, чтобы задеть нас. Именно поэтому разговоры с ними словно тестируют уровень вашей зрелости. Отнеситесь к своим родителям как к учителям, развивающим эмоциональный интеллект. Они от этого тоже выиграют. Дело в том, что когда мы повзрослели, родители стали для нас слишком предсказуемыми. Нам заранее известно, как они отреагируют, что скажут, мы слышали все их истории. В результате мы невольно перестаем вкладывать энергию в общение с родителями. А они на уровне подсознания чувствуют, что вы в них не включены и страдают от этого. Если же мы начинаем смотреть на общение с родителями как на обучение, наши разговоры перестают быть пустыми. Они обретают смысл, становятся насыщенными. И самое главное, родители на уровне подсознания чувствуют это, понимают, что мы действительно включаемся в общение с ними. Расскажу вам личную историю. Как-то мы с женой приехали в гости к ее родителям, чтобы провести какое-то время у них в доме. Однако атмосфера там была не очень. Родители жены постоянно ссорились, цеплялись и придирались друг к другу. При этом они все время обращались к моей жене с просьбой их рассудить. Каждый пытался убедить ее в своей правоте. В результате жена постоянно оказывалась между молотом и наковальней, что заметно портило нам обоим настроение. Тогда я решил поговорить с ее родителями. Рассказал о том, что работаю консультантом и модератором, что ко мне часто обращаются семейные пары в сложных конфликтных ситуациях. И предложил им помощь, чтобы разобраться с имеющимися разногласиями. Я сказал тестью с тещей, «То, что происходит сейчас, не очень хорошая история. Мы приехали в гости, а вы втягиваете дочь в свои распри. Давайте я вам помогу разобраться, как вам такой вариант. Обсудите его между собой и завтра скажете, что решили». Наутро родители жены ответили. «У нас нет привычки обращаться к консультантам. И вообще, это наш способ общаться друг с другом. Мы немножко итальянская семья и привыкли так эмоционально разговаривать». «Очень хорошо», — ответил я. «Тогда мне кажется, что будет справедливо не втягивать мою жену в ваши итальянские дискуссии. Мы можем об этом с вами договориться». Родители согласились, и после этого наш отпуск уже проходил чудесно. Да и их отношения существенно улучшились. Они даже стали подшучивать над итальянским способом общаться и перестали втягивать дочь в свои распри. Но, честно говоря, для нас с женой это был не просто эпизод, а настоящий вызов нашей зрелости и способности оставаться взрослыми в разговоре с родителями. Мы приняли этот вызов, что, безусловно, положительно повлияло на нас и наше будущее». Разговаривая с родителями, представьте, что они ваши учителя, а разговоры с ними – уроки. Но не те скучные уроки, которые вы могли пропускать в школе, а настоящие, жизненные, глубокие. Такие уроки помогут вам развить эмоциональный интеллект, который служит ключевым фактором успеха в любой области. И чтобы вы чаще вспоминали об этой идее в разговорах с родителями, предлагаю освоить специальную технику. Медитация. Талисман. Для этой медитации вам потребуется небольшая вещь, может быть, какое-то украшение, кольцо или браслет. Лично я предпочитаю небольшой камешек, который мне понравился, и я смогу воспользоваться данным предметом в качестве талисмана. После того, как вы выбрали для себя подходящий артефакт, который вам Будет удобно носить с собой, рассмотрите его внимательно. Подержите его в своей руке. Мысленно поздоровайтесь с ним и закройте глаза. Подумайте о своих родителях, о том, что они несовершенны. Это так, но без них вас бы не было на этом свете. Поразмышляйте о том, как было бы здорово, общаясь с родителями, учиться лучше и лучше вести переговоры. Вы же знаете, что вся жизнь — это сплошные переговоры. И если вы научитесь договариваться даже в сложных ситуациях, это очень поможет вам в жизни. Но разговаривая с родителями так легко забыть, о возможности прямо сейчас учиться вести переговоры спокойно, уверенно, осознанно и достойно. Но теперь у вас есть талисман, который станет всегда напоминать вам об этой возможности, и это поможет вам развиваться, это поможет развивать вам свои переговорные способности что улучшит ваши отношения с родителями, и это очень хорошо. Теперь ваш талисман работает, можно открыть глаза и пользоваться своим талисманом. А еще, по мере того, как ваши отношения с родителями будут становиться все более и более качественными, они превратятся для вас в настоящую опору, в фундамент, на котором вы можете уверенно строить свою жизнь, двигаясь к своим целям. Как самолету, чтобы подняться в воздух, нужна взлетная полоса, так и вам необходима стартовая площадка, чтобы взлетать к своим целям и реализовывать намеченные. Улучшая отношения со своими родителями, вы создаете для себя такую стартовую площадку.